серенное похлебка. Ой, я к черту! Совсем щенячья эта пища, а не людская, и правда, это точно, что соглашаются арестанты и в ожидании потёмчхи апатично тянут время до обеденного часа. Бьёт одиннадцать и раздаётся звонок к обеду. Народ валит в столовую, захватив с собой из камер деревянные ложки и свои порции хлеба. На столах уже дымятся горячим паром большие медные баки на восемь человек по одному между баками расставлены жестянки с квасом. Хо-хо, ребята, щами пахнет, словно бы вкуснее, не столь кисло. Начальство будет, верно, начальство ждут. Ой, ли, радости веселости мои, давай на счастье слам ловить, ребят только чур по раз не плутай. раздаётся говор между арестантами в разных концах столовой, пока Гудьба усаживается на длинные скамейки. Носили тро привалила с явным неудовольствием замечают кое-где по столам при входе военного караула. В столовой появляются восемь человек солдат с ружьями и офицером. Четверо становятся у одних дверей, четверо у других, противоположных. Таково тюремное обыкновение, которого весьма не жалуют арестанты, оно оскорбляет их самолюбие. Чтот словно к тигри какой лютый представляют, и зачем отправа? А затем, чтоб память не отшибла съ еды, пожал забудешь, что у дяди на поруках сидишь, гляди ещё бунт узеешь какую. Как же гарнизон до да Уланы, что не есть первые бунтовщики, это уж за всегда, на то их и караулят. И много ещё слышится у них про меж себя замечаний в подобном же роде. Офицер меж тем шагает себе по среднему проходу вдоль столовой и часто поневоле урывками слышит недовольные речи. Поэтому многие из них знают, что большой караул выказывает точно бы какое-то недоверие к ристантам, входят в столовую не со семьёй, а только с четырьмя людьми, и то лишь ради соблюдения формальности. А ристанты как дети им льстит это доверие, они ценят его, ибо очень тонко умеют понимать человечность отношений к себе, которые служат для них первой отличкой доброго, хорошего офицера. Сремный ночотчик Китаренко из заключённых же стоит у налоя и толково читает своим внятным монотонным голосом чти-именеи, которых однако ни одна душа спасённая не слушает. Потому либо занимается она едою, либо разговор приятный с соседями ведёт. Китаренко же читает так себе для близиру, чтобы начальство ублагодушествовать, потому оно Раз уж так постановила, и значит, нечего тут рассуждать. А табеда до 2 часов время вальгодное. Двери в камерах не на замке, а только припёрты для виду. Арестанты делают визиты, приходят по соседству из камеры в камеру, сидят, благоурят, сплетничают. Люди смиренные, занимаются чтением либо спать завалятся на койки. А для людей азартных существуют карты до кости, до шашки в придачу. И вот раздаётся хоровая песня. Это запевала Самакин, собрал охочих людей в одну камеру и заправляет голосами. А песни здесь не вольные, а свои тюремные, арестанские. И первая песня поётся про Ланцова. Слышно, будто он сам про себя и сложил её на утеху заключёнников. Вторая песня про общую недолю тюремную, про то, как сидит ворон на берёзе, кричит воин про борьбу. А третья песня называется душевную. Но если вы услышите последнюю, то, наверное, придёте в немалое удивление. Это не более не менее, как прощание Байроновского чают Горольда в искажённом виде. Какими судьбами попали эти стихи в заключенный мир, а оттуда перешли на волю в мир мошенников и главное, почему они так сильно пришлись им всем по душе, что даже самая песня получила название душевный. Все три из давно уже составляют любое пение всех арестантов. попоют они себе до двух часов, а там от двух до четырех либо воду качать, либо дрова пилить, да на этаж таскать их. В четыре опять кипяток прозвонят, и хоть спи, хоть гуляй до шести, когда вторично наступает штыковой церемониал в столовой за ужином мищами либо горохом. А там после ужина вечерняя проверка до да выкличка, кому на завтра ехать в суд или к следствию. Затем внесёт дневвальный парашку ушат и дверь на запор на всю долгую ночь до утренней переклички. В этом порядке и протекает тюремная жизнь, и з редко разве навестит начальство какое-нибудь, обойдёт два-три этажа, всё, конечно, обстоит благополучно, и начальство уезжает. В неделю раз или два подаяние кто-нибудь из купечества с айками принесет, да изредка буйство произойдет какое-нибудь или сагрубение. Сагрубителя суток напить в карцию посадят, хоть вообще буйному народу вольготнее живется, чем с мирному, к буйному. И приставники, коридорное уважение даже какое-то чувствуют, потому надо полагать, бояться. С шальным человеком в недобрый час не шути, а в карце житьё не приглядное. Первое дело по тёмке, второе пройтиться негде, третье дело ни с камейки, ни подстилки нет. Валяйся на каменном полу, как Бог приведёт, да услаждайся хлебом с водою, и всё-таки Несмотря на все эти неудобства, случаются желающие на поседке. Иной нарочно мимо идущему начальству своему тюремному закричит в догонку блинник или сгрубит чем-нибудь, или в коридор покурить выйдет, лишь бы только посадили его в карцию. Дело понятное, сидит-сидит человек денно и ночно всё в том же самом разнокалиберном обществе 30 человек. Индоодурь возьмёт его. Уединение захочется, которое в этом случае является чисто психической потребностью. Как попасть в уединение? Просить, что ли? Никто во внимание не примет. Одно только средство пакость какую-нибудь сделать. Ну так и делают. И вот в этом заключается Всё дневное разнообразие тюремной жизни, но чуть после вечерней проверки щёлкнет последний затворный поворот дверного замка, в камере начинается развёселая жизнь заключённика. Покой, простор, отсутствие пристаничьего глаза, гуляй арестантская душа во все лопатки. Глава третья. Продажа преступлений. Вот вам заключённики почтенные, начальство милостивое нового жильца жалуют, обратился гневальный к обитателям одной из камер. гостебного отделения, ввёдя туда молодого человека после переодевания в приставницкой и указав ему койку. Нашего полку прибыло, заметил на это один из сидящих. Прочие ничего не сказали. Иные ради форсу даже не удостоили его взглядом, а иные, кто полюбопытнее, стали молча каждый со своего места глазеть на приведённого. А тебе, друг, продолжал дневвальный, обратясь уже непосредственно к новичку: "Как тет не робеть, судить не печалиться, терпеть не жалиться, потому у нас такой заказ, чтобы пел Даниелла с песни сета была, слышь, как звать-то тебя?" Молодой человек, пришибленный впечатлением нового своего жилища, с его атмосферой и обитателями, сидел как ошалелый, и либо не слыхал, либо не понял вопроса дневального, который ткнул его в бок для пущего в разумление и спросил вторично, как звать? Иван Верисов, ответил тот, очнувшись от наплыва своих тяжёлых ощущений. Ты зачем сидишь? За палатой иль за магистратом, аль может заголодной уголовная палата. Последствием из счастья? А за какие дела? Не знаю. Ой, врёшь, гусь, чудак человек, врёшь. Никак этому нельзя быть, чтоб не знал. Взять же ведь ты в каком подозрении? Ты не скрывайся, народ у нас тёплый, как раз научим по всем статьям и пунктам ответ держать. Гляди, чист вы едешь, с нашим нежающим почтением отпустят только и всего. оставят в сильном подозрении. Недаром наш дядин домик в университете там славёт, Мазовой академии называется. Мы с тобой в неделю всю курсу пройдём. Верисов не поддался на увещание Дневального, и это возбудило против него неудовольствие арестантов. Ещё брезгуют, ворчливо заметили иные: "Погоди, кума поживёшь, такова же будешь, к нам же придёшь да поклонишься". Оставь Сизой, ну его. Не видишь что ли, что сам на рагож сидит, а сам скавра мечет. Сизой отошел от Вересова тоже, видимо, оскорблённый. Все это не предвещало ничего хорошего новому арестанту. Когда он несколько поуспокоился и при обык к настоящему своему положению к нему лисицы подсел человечек средних лет с меланхолической физиономией по имени Самон Фаликов по профессии крупный вор и мошенник. Что ты словно статуи какой сидишь, мил человек? Не двинувшись, начал он с участием. Ты скажи, почему тя душа горит? Да что за дела твои? Все мы люди человеки, иной без вины коптится, ты да в этом промешь себя нет никакого. Фаликов говорил тихо и явно бил на то, чтобы придать разговору своему интимное значение, а остальные делали вид, будто не обращают на него никакого внимания. А тот, пользуясь этим, очень искусно строил жалкие рожи и говорил жалкие слова, приправляя их слёзкой и сочувственными вздохами. Вирисову показалась очень жалкой и несчастненькой фигурка человечка Фаликова. Ему давно уже не приходилось слышать ласковое слово, обращенное лично к нему. В памяти оставались свежими только официальные допросы следователя, да нукинье полицейских солдат, так что теперь, после жалких слов Самона Фаликова, он весь склонен был видеть в нем такого же несчастного, как и сам, и рассказать ему свое горе. Так и случилось. Эх, мил человек. Тебе ещё горе не горе, а только полгоря, вздохнул Фаликов. Ты как перст один на денёшинека, у меня семейство, баб да ребят к четверо, так мне это каково оно сладко. Верисов сочувственно покачал головой. "Слышь, голубчик", с отеческим шёпотом поддвинулся к нему ассистант. Сотвори ты мне по христианству одолжение. Ты человек молодой, одинокий, мы тебя выручим, сгореть не дадим, уж будь ты надежен, наш приятели так подстроят дело, что сухо будет, много-много. Коли под надзор Общества маленько предоставит тебя, так ведь от не беда. А теперь че по твоему делу? Не весь еще куды хуже решат тебя, может запрещен в столице будешь, а может и того. Фаликов Ре остановился, наблюдая, какое впечатление производят слова его Наверисова, но этот, не понимая, в чем еще дело, смотрел на него недоуменными глазами. А я человек семейный, хворый человек, детям пропитание нужно, продолжал щечать тише Фаликов. На волю хочется. Помрут ведь без родителя. Будь ты мне другом, купи ты мое дело, я тебе пятьдесят рублей из-за него с рук на руки дам. выручи ты меня теперь христо ради а уж мы потом все в купе тебя выручать станем то есть как же это купить не понял верисов а вот я теперь че, примером сказать будто бы за кражу содержусь ну и таскают меня по судам принялся объяснять фаликов я тебе с доброго согласия и продаю своё дело ты значит прими на себя мою кражу Я объявись о том следственному, меня стал бы выпустят на поруки, а не то и совсем освободят. А тебе все равно, по одному ли или по двум делам показания давать? Потом за всегда отречься можешь. Скажи в потемнение рассудком, а показания на себя ложные дал. А не за меня, конечно, тут хватится, а меня фить, ищи свищи и делу капут. Вересов молчал. Он по неопытности своей никак не ждал от несчастненького человечка такого подхода и молча удивлялся.